Глава восемнадцатая. Библиотекарь. Май. Не знаю, уходят ли архангельские рабочие в леса, на маевке, но я бы не стал. Северная Двина начинает освобождаться ото льда, но не спешит, и весна запаздывает. Пока река не вскрылась, навигация не начнется, как и наступление белых. Народ, живший за счет рыболовства, ругается. Я тоже ругаюсь, потому что в последнее время есть стало совсем нечего. Если бы не рыба, то пропали бы. Свежей в продаже нет, но вяленой и сушеной вдоволь. Я теперь паек не получаю, а выкупаю. С подработкой в газете худо-бедно концы сводим с концами, но сахара и чая давно не видим. Хорошо, что я не курю, а не то бы совсем труба. Табак здесь привозной, самосада, спасавшего курильщиков в центральной части России, от чего то не садят. Народ, не завязавший с пагубной привычкой, курит сушеные листья. Говорят, лучше всего идет березовый лист из старых веников. Не знаю, пробовать бы не стал. Впрочем, если вспомнить мое прошлое, житье-бытье, хоть в Череповце, а хоть и в Москве, то совсем даже и неплохо. А Галинку жалко. Бьется, бедолага, как рыба об лед, кормит здорового мужика, да еще и переживает, что люди скажут. Жалко женщину. Как ей объяснить, что мне на самом деле не 20 или уже 21, а больше? Не объяснишь, да и не стану я ничего объяснять. Наш гидплакат Шумана делал немало. Готовившееся наступление мы не сорвали, но один батальон, как минимум, из строя вывели. Мало? Конечно, мало, но может именно этот батальон, использованный вовремя и в нужном месте, и принес бы решающую победу белым. По слухам, где-то на Ваге русская рота пыталась насадить на штыки англичан, но те сбежали, а роту расформировали. Но это лишь слухи. Пока архангельское подполье притихло, потому что и контрразведка англичан, и контрразведка белых, а также добровольные помощники, вроде нашего старшего по кварталу, искали всех, кто причастен к агитке. К счастью, никого не нашли. Совпадение или нет, но в порту вышло из строя сразу четыре корабля. Возможно, не зря мы с товарищами освобождали неклюдово. Похоже, за подпольщиков решили взяться всерьез и радикально. Недавно в городе и во всех ближайших селах были расклеены объявления за подписью генерала Марушевского, где всем желающим разрешалось выехать в Советскую Россию. Единственное условие – необходимо подать заявление властям по месту жительства с указанием причины вашего отъезда, а также политической принадлежности. Они что, всерьез решили, что большевистское подполье попытается смыться из города таким путем? Я вообще не думал, что кто-то поведется на подобную провокацию. А нет. И желающие нашлись, и заявления приносили, пытаясь объяснить, что в Архангельске оказались случайно, по делам, так и застряли, а в Вологодской губернии или в местах, где сейчас красные, их ждут семьи, а скоро полевые работы. И что в результате? Расстреливать и сажать в тюрьму никого не стали, но Белой армии удалось укомплектовать целых три роты из уклонистов. Вполне возможно, что это и было целью заместителя командующего Белой армией. Союзники наращивали свое военное присутствие. О самолетах я уже сообщал в центр, теперь появились еще и танки. Их количество установить не смог, в пределах от 10 до 20, минус 2. Два танка от чего то сорвались с тросов и упали в двину. Вытащат ли их водолазы – не факт, а если и вытащат, то будут ли они пригодны к эксплуатации. Эх, бедный-бедный крестянин! Упоминаний о самобеглых черепахах не нашел, может, пушки и зелье с обозом подойдет. Союзники нынче сидят по казармам. Выходить в город строжайше запрещено во избежание эксцессов. Даже английские патрули стараются не заходить в безлюдные места. Французы иногда вылезают, их от чего-то не трогают. Больше всего от этого пострадали владельцы питейных заведений и девушки с низкой социальной ответственностью, которых в Архангельске немало. А что тут такого? Портовый город, моряки, хоть наши, хоть иностранные, желающие гульнуть. В шестнадцатом, когда расширяли старую железную дорогу, строили новый порт, спрос на девушек был дичайший. Хорошо, что ночных бабочек немного выручали крестьянки, приезжавшие в город на подработку. Да-да, было и такое. Некоторых собственные мужья отправляли. Мол, ничего страшного, я-то за треху целый день горбачусь, а тебе и делов-то, что ноги раздвинуть, норка не измылится. За неделю-две можно на корову заработать, за месяц – на лошадь. Свержение самодержавия бабочки приняли с восторгом и вместе с революционной молодежью охотились за местными полицейскими, вымещая на них старые обиды. Одного особо ретивого городового, гонявшего барышень с набережной, даже пытались утопить в Северной Двине, но прохожие отбили. Летом 17-го девушки попытались открыть собственный профсоюз, зарегистрировать его в управе, но не разрешили. Мол, налоги в казну всегда замечательно, но какую деятельность прописать новому профсоюзу? При большевиках девушкам легкого поведения жилось грустно. Арестовывать их никто не арестовывал, услугами пользовались многие, включая членов ГУП исполкома, но платить не желали. Но в августе, когда высадились союзники, для барышень наступило лучшее время. И клиент прет и платит не керенками или моржовками, а валютой. А тут на тебе, американо-английские солдаты в казармах, а французы жмутся, платить не любят. У несчастных жрицах любви, понятное дело, в центр докладывать не стал. Писанины и без них хватает. Я писал очередную статью для газеты. Разумеется, темой снова выбраны англо-русские отношения, и теперь можно смело переносить место действия в Архангельск. Как не написать о Ричарде Ченслере, отправившемся открыть новый путь в Индию, а открывшему Россию? А что еще делать несчастным англичанам, если испанцы и португальцы с подачи римского папы поделили весь мир? Что они беспощадно топили их корабли, застигнутые у берегов Африки или Индии? Тягаться с могущественными морскими державами Англия не могла, потому пришлось искать альтернативные пути. Но вот отважный капитан Ченслер вместе с двумя другими мореплавателями, отыскивая северо-восточный проход, отправился в далекое ледяное море. Увы, природа оказалась неблагосклонной. На двух кораблях команды погибли от холода и цинги, зато Ченслер, пройдя Белое море, вышел к устью Северной Двины и, к своему удивлению, обнаружил монастырь и крестьянские деревушки. А дальше, проигнорировав запреты местной администрации, Ченслер рванул прямиком в Москву, где изумленный царь Иван Васильевич по прозвищу Грозный удостоил храброго капитана аудиенцией и дал ему грамоту на право вести торговлю. А дальше триумфальное возвращение в Англию, создание Московской компании, хартия от королевы на право монопольной торговли с Россией. И вот ченслер опять возвращается в Москву, силой своего обаяния получает от Ивана Грозного грамоту на беспошлинную торговлю. Думал ли Иоанн Васильевич, сколько денег он потеряет, а также ряд других привилегий. В обратный путь Ченслер забирает воск, пушнину, войлок и канатную пряжу, так необходимую молодому английскому флоту. Всего товаров на 20 тысяч фунтов стерлингов. В переводе на русские деньги это составляло 200 тысяч рублей, а сколько это на деньги 1919 года, я даже не берусь сказать. Еще вместе с капитаном в Англию отправлялся русский посол Осип Непея, которому было поручено установить дипломатические отношения. Увы и ах, корабль, не дойдя до Англии, попал в шторм, и на морское дно отправились не только товары, но и сам ченцлер. Русскому послу чудом удалось спастись, и он достиг берегов Британии, добрался-таки до королевы. «Довольный собой, я поставил под статьей свою подпись «В. Черепанин», обмакнул перо в чернила и вывел заголовок. «Славная смерть английского капитана!» Я уже собрался отнести материал в газету, благо, что минут пять ходьбы, как в мою коморку, вошел директор библиотеки. «Владимир Иванович, разрешите прочитать ваш труд», попросил Платон Ильич. «Ну как можно отказывать собственному работодателю?» Ознакомившись с моим опусом, директор развел руками. «Владимир Иванович, не знаю, что и сказать». С одной стороны, легкость слога – блестящее владение материалом. С другой, вы совершенно неправильно подаете информацию. Судя по вашей статье, англичан влекла в далекие и трудные путешествия только жажда наживы. Ваш ченслер – авантюрист и пройдоха, вывезший из России несметное богатство, облопошивший русского царя, но в конце концов погибший вместе с сокровищами. А что же еще влекло англичан? Поинтересовался я, нисколько не сомневаясь в ответе. Уперев руку в бок и придав взгляду мечтательное выражение, господин Зуев начал читать. Take up the white man's burden, send for the best ye breed. Go, bind your sons to exile, to serve your captives' need. Дочитав до конца, Платон Ильич снисходительно похлопал меня по плечу и ушел. Я хотел слегка поиздеваться, сказав «Стихи прекрасные», только я ничего не понял, но не стал. Не поверит мой директор, что интеллигентный пролетарий не знает Киплинга, если не на английском языке, так хотя бы в русском переводе. Мой начальник Платон Ильич Зуев завзятый англоман. Прекрасно говорил на английском языке, обожал Диккенса и Киплинга, с удовольствием общался с союзниками, приходившими обновить в памяти читанных в юности Вальтера Скотта или Лорда Байрона, имевшихся в нашем иностранном отделе. В сущности, ничего страшного. В России поклонников Туманного Альбиона всегда хватало. Еще Пушкин в барышне-крестьянке высмеивал увлечение отца Лизы Муромской всем английским, и противопоставлял ему простого русского барина, живущего без затей, зато побогаче. У меня самого и у большинства моих знакомых двойственное отношение к Британии. Не будем спорить, что мы подразумеваем под этим словом. Кто не любит английскую литературу, английские сериалы, когда же запустят очередной сезон Шерлока, уютные стриженные лужайки с настоящими британскими домами и холмы с пасущимися овечками? Другое дело, если начнем вспоминать и записывать все пакости, что Россия претерпела от Англии, не хватит тома, сопоставимого с энциклопедией. Значит, английскую культуру мы любим, а вот английское правительство не особенно. И что же меня смущало в Платоне Ильичи? Казалось бы, бескорыстный труженик, родеющий за публичную библиотеку города Архангельска, тративший свои личные сбережения на пополнение ее фонда. Но я, будучи человеком циничным, добра не помнившим, задался вопросом, а откуда у него средства? Как правило, попечителями библиотеки, ее почетными директорами, становятся меценаты-предприниматели, готовые поделиться с ближним небольшой таликой средств, что хорошо сказывается и на репутации. У Зуева нет ни заводов, ни газет-пароходов. Богатые родственники, отстегивающие деньги. «Вполне возможно, но здесь требуется проверка». Один из дедушек-библиотекарей как-то обмолвился, что Платона Ильича на пост директора назначил сам городской голова Вильгельм Вильгельмевич Гевелякин в 1907 году в обход человека, действительно вложившего в библиотеку собственные средства. И Городская дума поддержала предложение градоначальника. Так, а чем у нас занимался Гевелякин, кроме общественно-полезной деятельности? Разумеется, зарабатывал деньги. А каким способом? Вот это узнать нетрудно. Открываем памятную книжку и находим, что городскому голове с немецкой фамилией принадлежали лесопильные заводы, торговый дом, а еще он был совладельцем лесопромышленного акционерного общества «Норд». С Нордом оказалось чуть сложнее, но в биржевом справочнике говорится, что 30% его акций принадлежит Клейнвард и Ко, зарегистрированные в Лондоне. Вот, уже интереснее. Не исключено, что это только совпадение, но сотрудничество государства с торговыми и банковскими фирмами началось не вчера. Вспомним, кто доставлял в Москву известие о нашествии Мамая. а всеми любимый Даниэль Дефо, открывший в своих фирмах целую разведсеть. Впрочем, сам Вильгельм Вильгельмович мог и не знать, кому оказывает протекцию. И что еще не так в Платоне Ильиче? Вернее, с Платоном Ильичом? Образование? С его слов закончил Варшавский университет, хрен проверишь. Отсюда и его любовь к пышным польским усам. Интереснейшее сочетание польской внешности, английской культуры и русского имени-фамилии. А если предположить, что английская разведка внедрила своего человека в Архангельск аккурат после подписания России союзнического соглашения? Вполне возможно. Разведки работают не только в тылу противника, но и в тылу союзника. А сам Платон Ильич не обязательно мог быть добывающим агентом. Он мог выступать в роли почтового ящика, резидента. Библиотека – идеальное место для встреч, для передачи информации. Да что там, для сбора и анализа информации, чем я сам в данный момент занимаюсь. А англомания – одна из вполне легальных масок моего директора. А русская контрразведка или жандармерия могла обратить внимание на скромного библиотекаря? Вполне-вполне. «Ни в жизнь не поверю, что мои коллеги не работали по союзникам, тем паче по англам, от которых постоянно ждали чего-нибудь нехорошего. И где теперь искать тех контрразведчиков, что курировали Архангельск? А жандармерия? Последний жандармский начальник Архангельской области, полковник Фонаринский, ушел в отстав и отбыл в Москву. Если полковника не расстреляли, и он не эмигрировал, то можно бы и поискать». Вдруг да что-нибудь интересное расскажет. Вот только как мне это проверить? И где внимательный читатель Кристинина, что помог бы мне зашифровать фразу «Нужно проверить директора библиотеки Платона Зуева, не попадал ли тот в поле зрения разведслужб?» Сам я точно это сделать не в состоянии. Следующий вопрос. Если Зуев работает на английскую разведку, связан ли он с ее контрразведкой? Не факт, но вполне возможно. Ну а теперь самый главный вопрос. Не страдаю ли я паранойей, если в каждом несоответствии вижу либо злой умысел, либо преступление? Может, начинается профессиональное выгорание? Вывод. Москву я запрашивать не стану, не стоит оно того, но сам буду исходить из того, что директор библиотеки английский шпион и работает на разведку и контрразведку. «Не исключено, что мне это может пригодиться». «Что ж, посмотрим, что можно сделать, чтобы угодить директору, англофилу и шпиону». «Значит, Ченслер нес полу дикарям, а может быть и чертям, как говаривал Киплинг, культуру и просвещение, а обратно вывозил материальные ценности». И для Ивана Грозного, имевшего такую библиотеку, о которой королева Мария, а потом сменившая ее Елизавета, не могли и мечтать, английская культура, безусловно, была превыше всего. И заголовок поправим. «Пусть будет скитание капитана Ченслера в Белом море». Отнеся очередной опус в редакцию и получив аванс 30 рублей, хотя могли бы заплатить и побольше, зашел в церковь. Прошел бочком мимо певчих, украдкой перехватывая записку, прибывшую с безымянным курьером. Цифры. Сегодня их от чего то немного, запомню, а записочку лучше порвать на очень маленькие кусочки и развеять по архангельскому воздуху. Теперь беремся за настольную книгу начинающего разведчика. Итак, страница 90, строчка 8 сверху. Целых два слова рядом «Начатки торговли». Дальше, ага, англичане. Значит, пора начинать торговлю с англичанами. А торговля подразумевает торговаться. Пришло время моей четвертой матрешки.